Отец. Он часто возвращался домой поздно. Ту ночь я запомнила, потому что он явился не один, а со светлокожей девицей под руку. Мы вышли из моей комнаты, услышав мамины крики. Они стояли на лестнице. Мама была в сорочке и в пиньюаре, которые обычно надевала перед сном. Мама никогда не повышала на него голос, а тут вопила как резаная. Сетку и заколки она сняла, и дикий гривы распушенных волос ещё больше напоминала сумасшедшую. Мама была медузой и горгоной, они каменными статуями. Мама попыталась вырвать девицу из его объятий. Не уйдёшь. Хочешь мою семью разрушить? А дурачить меня хочешь? Господь рядом. Он наблюдает за мной с небес. Мама кричала не на своего мужа. Её бесили незваные гости. Помню, я шикнула на маму, хотя в глазах у меня стояли слёзы. Помню, я подумала, что она выглядит очень глупо, рвёт и мечет, а он возвышается над ней с совершенно невозмутимым видом. Он взглянул на маму с полным безразличием. Если не замолчишь, я с тобой разберусь, твёрдо пообещал он. А юла, стоящая рядом со мной, затаила дыхание. Пустыми угрозами он не разбрасывался. Но мама в тот момент ни о чём не думала. Она сцепилась с женщиной, которая тогда мне казалась взрослой. Сейчас я понимаю, что той девице было не больше 20. Сейчас я понимаю, что мама прекрасно знала о его аморальных поступках, но то, что они докатились до нашего дома, стерпеть уже не могла. Пусть она отвяжется. Звонила девица, пытаясь вы свободить руку из маминых тесков. Секунду спустя он схватил маму за волосы, оторвал от пола и швырнул на стену. Потом ударил ее по лицу. А Юла захныкала и вцепилась в меня. Девица засмеялась. Видишь, мой бойфренд не даст меня в обиду. Мама сползла по стене на пол. Они перешагнули через нее и направились к нему в комнату. Мы дождались, когда опасность минует, и побежали ей на помощь. Мама была безутешна. Она хотела остаться на лестнице и родать. Она выла. Мне пришлось её рассталкивать. Мам, пожалуйста, пойдём наверх. Той ночью мы втроём спали у меня в комнате. На утро мы сидели за столом и завтракали. Все еле молчит за исключением отца, который громко разглагольствовал о предстоящем рабочем дне и хвалил свою идеальную жену за прекрасный завтрак. Нет, он не подхалимничал. Он просто посчитал, что инцидент исчерпан. Вскоре после этого мама подсела на золпидем. Исследование. Я разглядываю фотографию Бойеги в профиле на Фейсбуке. На меня смотрит его молодая, стройная и пастась. Я пролистываю фото, пока успокаиваюсь тем, что поняла, какой он. Итак, у Бойеги одна сильная жена и трое высоких сыновей. Двое старших учатся в Англии, младшие пока здесь, в средней школе. Живут они в таунхаусе на Банановом острове, то есть в одном из самых дорогих районов Лагоса. Работает Бойго в нефтегазовой отрасли. Фото у него в профиле в основном с отдыха во Франции, в Америке, в Дубае и так далее. В общем, это семья типичнейшие представители верхушки среднего класса Нигерии. Жизнь у Бойеги настолько пресная, шаблонно-протокольная, что я понимаю, почему Аюла заинтриговала его недосягаемостью и непредсказуемостью. В подписях к фоткам Бойега без устали тредит о том, какая прекрасная у него жена, о том, как ему с ней повезло. Интересно, чудесная жена в курсе, что он бегает за другими женщинами? Она и сама вполне красиво. троих детей родила молодость позади, а фигура подтянутая. Умело наложенный макияж и наряды обыгрывают её внешние данные и отдают должное деньгам, потраченным на её содержание. Добрых полдня я безостановочно звоню Аюле, пытаясь выяснить, где её черти носят. Из дома она ушла рано утром, сообщив маме, что отправляется в поездку. Меня Аюла известить не потрудилась. Добрых полдня, мне без остановно звонит Тейд, а я не отвечаю. Что мне ему сказать? Я понятия не имею, нигде аюла, ничем занята. Сестрёнка отмалчивается, пока я ей не понадоблюсь. Домработница приносит мне стакан холодной высокой, и я продолжаю исследование. На улице пекло, и я прячусь в прохладе дома. На Фейсбуке жена Бойги не появляется. Зато я нахожу её в Инстаграме. Бесконечные посты о муже и детях, разбавленные лишь фотографиями еды и её мнением о режиме президента Бухаре. Сегодня она выложила старое фото, на котором они с мужем в день свадьбы. Она смотрит в объектив и смеётся, а он с любовью смотрит на неё. Под фотографией подпись: Мужчина моей мечты, муж мой, свет моих очей, отец моих детей. Каждый день я благодарю Господа за то, что ты меня заметил. Тогда я не представляла, что ты боялся со мной заговорить. Счастье, что ты переборол свой страх. Не представляю, чем была бы моя жизнь без тебя. Спасибо за то, что был и остаёшься мужчиной моей мечты. С годовщиной свадьбы, любимый. Так любимый и так навсегда мой. Так четверг воспоминаний, так любовь жива. тек благословение тек счастье Машина Полицейские возвращают мне машину, подгоняют её к больнице. В чёрной форме и ружьях ни намёка на деликатность. Я ногтями впиваюсь себе в ладони. Нельзя было к дому подогнать. Приплюя я и краем глаза подмечаю, что чичи продвигается ближе. Скажите, спасибо, что мы вообще её возвращаем. Полицейский протягивает мне расписку. На рваной бумажке номер моей машины, дата её возврата и сумма 5.000 найр. За что это? За расходы по логистике и транспортировке, отвечает полицейский. Это тот, моложавый, приезжавший к нам домой. При Аюле он мяулил и запинался, а сейчас держится куда увереннее. Чувствую, он готов к тому, что я закачу скандал. Он на чеку и при оружии. На миг я жалею, что Аюла не рядом. За что, простите? Чи Чи подошла почти вплотную. Затягивать разговор нельзя. Я вдруг понимаю, что именно поэтому машину подогнали к больнице. Дома я была бы хозяйкой положения, а здесь я у них во власти. За это самое стоимость транспортировки вашей машины с участка и из участка составляет пять тысяч наир. Я кусаю губу. Злить полицейских не в моих интересах. Пусть уезжают, пока не привлекли еще больше внимания. Стоящие по обе стороны больничных дверей дружно пялятся на меня, на мою машину и на этих двух умников. Машина грязная, в пыли. На заднем сидении пустой контейнер для еды. Представляю, на что похож багажник. Они всю машину мне грязными руками залапали. Память об этом не сотрёшь сколько ни мой. Поделать ничего нельзя. Я достаю из кармана деньги и отсчитываю пять тысяч найер. Вы что-нибудь нашли? Нет, признаёт старший полицейский. Машина чистая. Я знала, что машина чистая, знала, что отдраила её на совесть, но чуть не рыдая, услышав об этом от полицейских. Какое облегчение. Доброе утро, приветствует полицейских Чичи. Почему она до сих пор здесь? Её смена закончилась 30 минут назад. На радушные приветствия Чичи полицейские отвечают столь же душевным. Вы такие молодцы, нахваливает она. машину моей коллеге сюда пригнали. Да, а ведь мы люди занятые. Многозначительно говорит молодой подлицейский. Он стоит, облокатившись на мою машину и прижимает жирную ладонь к капоту. "Молодцы, молодцы, спасибо вам, а то ведь она у сестрёнки машину одалживала. Я протягиваю деньги, мне протягивают ключи. Чичи делает ведь что, обмена не видела". "Да, спасибо вам большое". говорить так противно, улыбаться противно. Я понимаю, что вы оба очень заняты. Не смею более задерживать. Полицейские что-то борчат и удаляются. Они, наверное, патрульных на мотоциклах остановят, чтобы в участок вернуться. Чичи, стояющая рядом со мной, буквально распирает от любопытства. Вот тебе и на. Что случилось? Что с чем случилось? Я направляюсь к дверям больницы, чичь следом. Зачем они машину у тебя забирали? Я видела, что ты её не на своей тачке, но решила, что она в автосервисе или что-то вроде того. Я подумать не могла, что она у полиции. Слово полиция чичь старается произнести шёпотом, но ничего не выходит. В здание больницы мы заходим вместе с миссис Ротино. Тайды ещё нет, так что ей придётся подождать. Кича хватает меня за руку и тащит в рентген-кабинет. Так что случилось? Ничего, я попала в небольшую аварию. Полиция осматривала машину для страховщиков. И для этого они отогнали её к участку. Ну, знаешь ведь, какие у нас полицейские. Добросовестность во всём. Сердце. Тейд выглядит ужасно. Небритый, рубашка мятая, галстук повязан криво. В последнее время он не поёт и даже не насвистывает. Такова сила Аюлы. При виде страданий Тейда невольно испытываешь благоговейный трепет. У неё есть другой, объявляет он. Другой? Я переигрываю, голос звучит пескляво. Не то, чтобы Тейд это замечает. Голова низко опущена. Он даже не сидит, а нависает над столом, крепко его обхватив. Я вижу, как сжимаются и разжимаются его кулаки, как переплетаются пальцы, как дрожит тело. Я бросаю на стол папку, которую принесла для Тейда, и тянусь к нему. Рубашка у него белая. Не белоснежная, как моя форма или как, наверное, были рубашки у Феми, а белая как у замотанного холостяка. Если бы ты ей позволил, я как следует отбелила бы ему рубашки. Я кладу руку ему на спину и легонько её растираю. Его это успокаивает. Наконец стоит, вздыхает. "Криде, с тобой так легко разговаривать. Я чувствую аромат его парфюма, смешанный с запахом его пота. Уличная жара проникает в кабинеты и губит созданную кондиционером прохладу. Мне нравится с тобой разговаривать, шепчу я. Тейт поднимает голову и смотрит на меня. Он буквально в паре шагов, достаточно близко, чтобы поцеловать. Губы у него такие же мягкие, как кажется. Тейт нежно улыбается. И я оوبهюсь в ответ. Мне тоже нравится с тобой разговаривать. Вот бы что. Неужели он начинает понимать, что Аюла не для него? Тейт снова опускает взгляд, и я не выдерживаю. Без неё тебе будет лучше, тихо говорю я и чувствую, как-то это напрягается. Что? Голос он не повысил. Но теперь в нём звучит нечто, чего прежде не было. Неужели раздражение? Почему ты так говоришь про свою сестру? Тейт. А Юла далеко не Тейт тряхивает мою ладонь со спины и резко встаёт и отшатывается от стола и от меня. Ты и сестра Юлы, значит, должна быть на её стороне. Я всегда на её стороне, вот только Сторон у неё много, и не все такие привлекательные, как та, которую видишь ты. И это значит, ты на её стороне? А Юла говорила, что ты относишься к ней как к чудовищу, а я не верил. Слова Тейда пронизывают стрелами. Тейд был моим другом, моим. Он искал моего совета, моего общества, а теперь он смотрит на меня как на чужую, и я его за это ненавижу. А Юла повела себя так, как обычно ведет себя с мужчинами. А чем оправдать его? Я обхватываю себя руками и отворачиваюсь, чтобы он не видел, как у меня дрожат губы. Получается, теперь ты ей веришь? Она наверняка благодарна, что хоть кто-то ей верит. Не удивительно, что она всегда ищет внимания мужчин. Ты иду больно произносить последнее слово. Больно представлять Аюлу в объятиях другого. Не в силах сдержаться, я смеюсь. Аюла победила окончательно и бесповоротно. Она улетела в Дубай с Бойгой. Свежую новость я узнала из СМС. Разбила Теду сердце, а с тирвой оказываюсь я. Аюла наверняка умолчала о том, что сыграла ключевую роль в гибели как минимум троих мужчин. Я делаю глубокий вдох, чтобы не наговорить того, о чём потом пожалею. А юла бесцеремонная, безрассудная эгоистка. Но её благополучие всегда было и остаётся моей ответственностью. Краем глаза я замечаю, что листочки из папки лежат криво. Их наверняка толкнул Тейт, когда вскочила со стола. Я пальчиком придвигаю их к себе, поднимаю и стучу ими по столу, чтобы выровнять. Что толку говорить правду? Тейд не хочет её слышать, не хочет верить ни одному моим слову. Он хочет только её. А Юле нужна твоя поддержка и любовь. Так да, Анастасия. Ну почему он не замолчит? Папка дрожит у меня в руке, ощущается приближение мигрени. Тейд неодобрительно качает головой. Ты её старшая сестра. Ты должна любить и поддерживать Юлу, а я видел лишь, как ты её отталкиваешь. Это из-за тебя. Вслух я не говорю ничего, но желание защищаться отпало. Ты всегда любил читать мораль. Я бросаю папку на стол и чуть ли не бегу к двери. Когда поворачиваю ручку, он, кажется, окликает меня, настукив в висках, заглушает его голос. Пациент. Мухтар спокойно спит, дожидаясь меня. Я проскальзываю к нему в палату и закрываю дверь. Это потому, что она красивая. В этом дело. Остальное их не волнует. Ей всё само в руки идёт. Все ту и я пользуюсь вниманием Мухтара. Представляешь, он заявил, что я не люблю её и не поддерживаю. Она навела его на такую мысль. Она ему так сказала. После всего я осякаюсь не в силах закончить фразу. Тишину нарушает только ритмичный писк кардиомонитора. Я делаю несколько вдохов, чтобы успокоиться и смотрю на его карту. Скоро у Мухтара очередной сеанс физиотерапии. Раз уж я здесь, почему бы не заняться с ним гимнастикой? Тело у Мухтара податливое, Я поворачиваю ему руки, ноги и так и эдак. Перед мысльным взором снова и снова проигрывается сцена в кабинете Тейда с акцентом то на один эпизод, то на другой. Любовь не сорная трава, не прорастет, где вздумает она. Стихи Ефеме вспоминаются сами собой. Интересно, как бы он оценил нынешнюю ситуацию? Вряд ли он долго встречался с Юлей. В проницательности ему не откажешь, со временем он бы её раскусил. В животе урчит. Душа у меня истерзана, но плоть требует еды. Мы с мухтаром делаем последнее вращение ногами, я поправляю ему постель и выхожу из палаты. Махамет моет пол в коридоре, напевая себе под нос. Вода в ведре жёлтая. Махамет, смени воду, резко велю я. Услышав мой голос, он замирает. Да, амам. ангел смерти. Как съездила? Хорошо, только Боего умер. Стакан с соком, который я пила, выскальзывает из рук и разбивается о пол кухни. А Юла стоит в дверях. Домой она вернулась лишь 10 минут назад, а мой мир уже переворачивается вверх дном. Он умер. Да, пищевое отравление. Отвечает Аюла, встряхивая дреды. Она собрала их иначе и украсила кончики бусинами. Теперь при каждом движении бусины с ударяются и гремят. На запястьях у нее крупные золотые браслеты. Отравление не в ее стиле, и мне хочется верить, что это совпадение. Я вызвала полицию. Они сообщили его семье. Я опускаюсь на корточки, собираю крупные осколки и вспоминаю улыбающуюся жену Бойги в Инстаграме. Хватит ли ей хладнокровия, чтобы запросить аутопсию? Мы с ним были в номере, и он вдруг начал по<td>потеть, хвататься за горло. Потом изо рта у него повалило пена. Зрелище жуткое. О, увы, горят глаза. Для неё это увлекательная история. Разговаривать с ней не хочется, но она похоже твёрдо решила поделиться подробностями. Ты пыталась ему помочь? Теперь вспоминается, как мы с ней стояли над умирающим отцом и смотрели на него. Нет, Юла не пыталась помочь Бойеги. Она стояла и смотрела. Может, она и не отравила его, но потом точно стояла в сторонке, не вмешиваясь в естественный ход событий. Да, конечно. Я вызвала не отложку, но они не успели приехать. Взгляд падает на бриллиантовый гребень у Аюлы в волосах. Поездка ей на пользу. Аюла с головы до ног в дизайнерских вещах и заметно посвежела на дубайском воздухе. На деньги Бойга явно не скупился. Очень жаль. Напрасно я еще у себя в душе что-то, кроме жалости к этому умершему симгенину. Если честно, даже с жалостью туго. С кем я никогда не встречалась, но его гибель подействовала на меня сильнее, чем смерть Богиге. Да, мне будет его не хватать, рассеянно говорит Аюла. Погоди. Я кое-что тебе привезла. Она начинает рыться в сумочке, но тут звонят в дверь. Аюла выжидающе смотрит в сторону прихожей и ухмыляется. Это ведь точно не но ну, жизнь продолжается заходит Тейт и Аю лабрасается ему на шею Тейт крепко обнимает её зарывается лицом ей в волосы Ах ты шалунья восклицает Тейт и они целуются страстно Я ритируюсь не дав Тейту сообразить, что рядом третий лишний Обмениваться с ним пустыми фразами не хочется Я запираюсь у себя в комнате, по-турецки сажусь на кровати, смотрю в потолок. Через какое-то время в дверь стучат. Мадам, вы испуститесь на ужин? спрашивает домработница, перекатываясь на сконе на пятку. Кто сейчас за столом? Ваша мама, мадам Юла и мистер Тейт. А кто за мной послал? Я сама пришла, мадам. Никто обо мне, конечно, не вспомнит. Мама с её Лой наверняка упивается вниманием Тейда. А Тейд? Какая разница, чем занят он? Я улыбаюсь единственному человеку, которого волнует, останусь я голодный или нет. Из-за её узкой спины доносятся взрывы смеха. Спасибо, но есть мне не хочется. Домработница закрывает за собой дверь, отгораживая меня от чужого веселья. По крайней мере, какое-то время Юла не посягнёт на моё личное пространство. Я не упускаю возможности прогуглить Бояго и вполне предсказуемо нахожу статью о его трагической гибели. Нигерийский погиб во время командировки в Дубай. Нигерийский бизнесмен умер в Дубае от передозировки наркотиков. Мид официально подтвердил, что Бойго Теджудуми, остановившийся в известном отеле Royal Resort, скончался у себя в номере в результате несчастного случая. Вопреки всем усилиям медики из бригады неотложной помощи констатировали смерть на месте происшествия. По сообщению полиции, мистер Теджудуми находился в номере 1. Интересно, как Айула убедила полицию не упоминать её имя в новостях. Интересно, много ли общего у пищевого отравления и передозировки наркотиков? Интересно. Каковы шансы, что гибель в присутствии серийного убийцы произошла случайно? Или вопрос скорее в том, насколько я уверена, что Аюла использует только нож. Я открываю другие статьи о гибели Бойги. читаю другую ложь. А Юла убивает только если её спровоцируют. Но если гибель Бойеги её рук дело, то зачем ей так поступать? Бойега же с ума по ней сходил. Он, конечно, был обманщиком, но в остальном казался вполне безобидным. Я представляю, как Тейт на первом этаже улыбается Аюле своей фирменной улыбкой и смотрит на неё так, будто она воды не замутит. Заглядывать ему в глаза, безнадежды на ответный взгляд, я не смогу. О, разве я не сделала всё, что могла, чтобы разлучить их? Насмешкой и осуждением вот что я получила за свои труды. Я выключаю ноутбук. Я записываю имя Богиге себе в блокнот. Рождение. По семейной легенде, впервые увидев Аюлу, я приняла её за куклу. Мама укачивала её, и я, встав на цыпочки, потянула мамину руку вниз, чтобы лучше рассмотреть. Крохотная Аюла даже у мамы на руках всё место не занимала. Помню закрытые глазки на полу лица, носик пуговкой и губки, которые она постоянно поджимала. Я потрогала её кудрявые волосики. Они были такими мягкими. Она, моя мама, затряслась от смеха. А Юла проснулась и загулила. От удивления я отшатнулась и упала на спину. Мама, она заговорила. Кукла заговорила. Это не кукла, Карида. Это твоя сестрёнка. Ты теперь старшая сестра Кариды. Старшие сёстры приглядывают за младшими. День рождения. Сегодня у Аюлы день рождения. Я разрешаю ей снова постить в соцсетях. Посты о Афиме почти иссякли. Пользователи соцсетей забыли его имя. Открой мой подарок первым, настаивает мама. А Юла слушается. По семейной традиции именинник едва проснувшись, открывает подарки родных. Я долго думала, что ей подарить. Радовать Аюлу особо не хотелось. Мама дарит ей столовый сервиз. Он пригодится, когда Аюла выйдет замуж. Тейт наверняка скоро скажет тебе важные слова, говорит она. Какие ещё слова, спрашивает Айюла, уже отвлёкшейся на мой подарок. Я купила ей новую швейную машину. Айюла лучезарно улыбается, а я не могу улыбнуться в ответ. Меня мучит от маминого намёка: "Предложите тебе руку и сердце". Айюла морщит нос от такого предсказания. Вам обеим пора подумать о семейной жизни. потому что твоя семейная жизнь удалась на славу. Что ты сказала Криде? Ничего, бурмочу я. Мама выглядывается в меня, но бормотание моё она не расслышала и вынуждена оставить всё как есть. А Юла встаёт, чтобы нарядиться на праздник, а я продолжаю надувать шарики. Из уважения к Фемме мы выбрали бело-серую гамму. Чуть раньше я прочла в его блоге стихотворение. Яркое солнце Африки опалиает нам спины, опалиает нам головы и сердца. У гнева нет причины, для боли нет кручины, кроме солнца. Я оставляю в его блоге анонимный комментарий. Предложение собрать стихи в антология. Надеюсь, сестра Афими или кто-то из друзей его прочитает. Друзей в традиционном понимании этого слова у нас у юлой нет. По-моему, чтобы назвать человека другом, нужно довериться ему и изручиться его доверием. У айюлы есть подхалимы, у меня мухтар. Подхалимы начинают собираться в районе четырёх. Дом работницы впускает их, а я направляю к накрытому в гостинной столу. Они пробуют закуску, включают музыку. У меня все мысли об одном. Воспользуется ли Тейт сегодняшним торжеством? Попытается ли сделать Аилу своей навсегда? Если бы я думала, что она его любит, то, наверное, радовалась бы за них. Наверное, радовалась бы. Но Аила не любит Тейда, а ему по какой-то причине ни в домёк или всё равно. На часах уже 5, а Аюла до сих пор не спустилась. На мне классическое чёрное платье, короткое с расклешённой юбкой. Аюла тоже собиралась надеть чёрное, но я почти уверена, что она уже раз 10 передумала. С порывом проверить, всё ли у неё в порядке, я справляюсь даже когда меня в сотый раз спрашивают, где моя сестра. Ненавижу домашние вечеринки. Приглашённые забывают этикет, которого придерживаются, когда приходят в гости в обычные дни. Бумажные тарелки они раскидывают где попало, проливают напитки и не вытирают за собой. Бесцеремонно роются в блюдах с едой и ищут, где бы пообжиматься. Я убираю в мусорный мешок бумажные стаканчики, оставленные на скамеечке для ног, собираюсь принести чистящие средства. Но тут звонят в дверь. Тейт. Выглядит он На нём джинсы, белая футболка в обтяжку и серый пиджак. Я не могу отвести от него глаз. Хорошо выглядишь, говорит он мне. Наверное, этот комплимент знак примирения. Меня он трогать не должен. Я ведь не напрашивалась, даже не подходила к тейдо. Радоваться банальному комплименту не стоит, а у меня словно крылья вырастают. Я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Послушай, Кариде, ты изви Привет. Привет, доносится из-за спины. Я оборачиваюсь и вижу Аюлу. Облегающее платье макси оттенком так близко к её коже, что при неярком освещении она кажется обнажённой. Под платье подобраны золотые серьёжки, золотистые туфли на каблуке. А финальный штрих браслет, подаренный Тейдом. Я умудряюсь разглядеть золотистую пудровую бронзер. Тейд проходит мимо меня и нежно целует ее лоб в губы. Любовь, не любовь, но пара некрасивая, по крайней мере внешне. Тейд вручает ей подарок, и я подбираюсь поближе, чтобы рассмотреть его. Коробочка маленькая. но для кольца слишком длинное и узкое. Тейд смотрит на меня, и я снова превращаюсь в пчёлку, ухожу в центр гостиной собирать бумажные тарелки. На протяжении вечеринки Тейд и Сюло я вижу эпизодически. Вот они смеются над чашей с пуншем, вот целуются на лестнице, вот, не прерывая танца, угощают друг друга тортом. Всё. Больше не могу. Я достаю из шкафа шаль и выхожу из дома. На улице тепло, а я даже под шалью обнимаю себя, чтобы согреться. Мне нужно с кем-то поговорить. С кем угодно, помимо Мухтара. Я подумывала обратиться к психотерапевту, но Голливуд доказывает, что психотерапевты обязаны нарушать конфиденциальность, если в опасности жизнь пациента или чья-то ещё. Есть подозрение, что если речь зайдёт об Юле, конфиденциальность будет нарушена через 5 минут. При каком раскладе никто больше не погибнет, и Аюла в тюрьму не сядет. А если не говорить психотерапевту про убийство? В сеансы напролёт я могла бы рассказывать про теидо с Юлой и о том, как меня колбасит, когда я вижу их вместе. Он тебе нравится? Как ты спросила Аюла? Нет, сестренка. Я его люблю. Старшая медсестра. Приехав в больницу, я прямиком направляюсь в кабинет к доктору Акигбе. Накануне он прислал е-mail с просьбой зайти. Его е-mail, как всегда, краткий, таинственный, написанный с целью держать получателя в тонусе. Я стучусь. Войдите. Таким голосом можно озвучивать дверной молоток. Доктор Акигбе, главврач нашей больницы и самый возрастной я специалист, смотрит на экран компьютера и что-то прокручивает мышкой. Мне он не говорит ни слова, поэтому я сажусь по собственной инициативе и жду. Наконец, доктор Акигбе перестаёт прокручивать и поднимает голову. Тебе известно, когда основана эта больница? В тысяча девятьсот семьдесят первом году, сэр. Я откидываюсь на спинку стула и вздыхаю. Неужели он впрямь вызвал меня на лекцию по истории больницы? Прекрасно, прекрасно. Меня, разумеется, в ту пору тут не было. Я не настолько стар. Доктор Акигбе смеется над собственной шуткой. Разумеется, он достаточно стар, чтобы работать здесь в момент основания. То есть, думаю, он работал, но в другом месте. Я откашливаюсь в надежде отвлечь его, пока он не завёл историю, которую я слышала тысячу раз. Доктор Акигби встаёт, демонстрируя высокий 6 футов 3 дюйма рост и потягивается. Я знаю, что он собирается сделать. Он собирается достать фотоальбом. Он собирается показать мне фото больницы на заре ее существования и портреты трех ее основателей, о которых ему никак не надоест рассказывать. Сэр, мне нужно. Тейт, доктор Атуму просил помочь ему с петсканированием. Да, да. Он упорно ищет альбом на полке. Сэр. В этой смене я единственная медсестра, обученная ассистировать при ПЭТ-сканировании, с нажимом говорю я. Пожалуй, через чур самонадеянно уповать, что мои слова поторопят доктора Акигбе, но пусть уж говорит, что хотел. Ждать целый час мне совершенно не хочется. К моему удивлению, он оборачивается и дарит мне сияющую улыбку. Именно поэтому я пригласил тебя сюда. Сэр, Я понаблюдал за тобой. В качестве иллюстрации доктор Акигби показывает себе на глаза, потом на меня. То, что я увидел, мне понравилось. Ты дотошная, ты любишь нашу больницу. Если честно, ты напоминаешь мне меня. Он снова смеётся. По звуку очень похоже на собачий лай. Спасибо, сэр. Слова доктора о Кигбе греют мне душу, и я улыбаюсь ему. Вообще-то я просто выполняю свою работу, но очень приятно, что мои старания оценили. Вполне понятно, что ты была наиболее вероятным кандидатом на должность старшей медсестры. Старшая медсестра. Да, эта должность мне подойдет. Тем более, с некоторых пор я выполняю все функции этой должности. Тейт намекал, что мою кандидатуру рассматривают. Вспоминается, что он обещал отметить со мной официальное назначение. Думаю, обещание уже не в силе. Мы с Тейдом больше не друзья. Фими, наверное, успел не просто раздуться, а утроиться. Но теперь я старшая медсестра больницы Святого Петра. Звучит здорово. Для меня это большая честь, сэр.